«Давайте запрем его там», — предложила она Ларисе, указывая пальцем на подпольный цех. Ларису совершенно явно больше всего на свете интересовали светящиеся окна жилого дома. «Не обращайте внимания на собачку», — отмахнулась она. В знак протеста против столь пренебрежительного к себе отношения Трезор задрал вверх морду, часто и взволнованно подышал, и неожиданно громко тявкнул. «Вот видите!» — укоризненно воскликнула Мила. «Только вы заглянете в окно, как он все испортит!» «Ну хорошо, оттащите его подальше!» «Дверь в том сарае открывается? Или там сигнализация?» «Господь с вами! Какая сигнализация?» «Поселок охраняется! Ключ в каменной вазе, той, которая слева!» Мила взяла от резора подмышку, и быстрым шагом отправилась в указанном направлении. Пес взволнованно шевелил ногами в воздухе и тянул морду вверх. «Хочешь поцеловаться?» — с подозрением спросила Мила. «Придется тебе немножко походить нецелованным. Я не способна целоваться с собаками. Вот вернется Лариса...» В свете фонаря, освещавшего подъезды к дому, она увидела дверь, по обеим сторонам которой стояли два здоровенных каменных вазона, украшенных кусочками цветной керамики. Смотрелись они здесь, надо сказать, довольно дико. Судя по всему, Лушкин по натуре монументалист, подумала она, или любит помпезность. Пошарив в вазе, стоявшей по левую руку, Мила обнаружила, что она не полая, и внутри есть лишь маленькое углубление. Там лежал длинный толстый ключ с замысловатыми бороздками. «Конечно, я не Буратино!» — шепнула она от Трезору. «Но эта дверь может привести меня в волшебную страну, где убийца, наконец, появится перед миром без черных колготок на лице». Замок открылся совершенно бесшумно. Мила шагнула в темноту, которая пахла чем-то незнакомым, странным и пугающим помещении было довольно влажно. Трезор забил всеми четырьмя лапами, словно бежал по воздуху, и Миле пришлось спешно опустить его на пол. «Стоять!» приказала она, но собака, конечно же, не послушалась и унеслась в неизвестном направлении. Через секунду послышался грохот, как будто кто-то опрокинул корыто. «Трезор! Сволочь!» тихо взвыла Мила. Пёс услышал призыв, и с радостью понесся назов. Мила едва успела подхватить его, когда он подпрыгнул. Он висел у нее в руках, отчаянно молотил хвостом по воздуху и поскуливал. «Учти, я тебя целовать не буду», — предупредила она, делая зверское лицо. В ответ на это заявление трезор мотнул головой и звонко тявкнул. Потом еще раз «Ах ты, поганец!» — обозвала его мило и брезгливо чмокнула в нос. Трезор радостно лизнул ее языком, намочив половину лица. «О, Боже мой! Прекрати эти нежности! Лучше скажи, где тут свет?» Мила принялась осторожно шарить ладонью по стене возле двери. Через минуту-другую усилия ее увенчались успехом. Прямо над головой вспыхнула одинокая тусклая лампочка, болтавшаяся на черном шнурке час же взор у непрошенной гости открылась ожидаемая картина здесь действительно налаживали какое-то производство вся центральная часть помещения была занята чем-то вроде конвейера по обеим сторонам которого высились механизмы назначения которых вряд ли мог разгадать человек непосвященный такой например как мило «Надо все осмотреть и обнюхать», – подумала она. «Может быть, в щелях застряли крупинки порошка, которые можно сдать на анализ?» Ей нужны были доказательства преступной деятельности Орехова. Она уже почти не сомневалась в том, что он каким-то образом замешан в криминальных делах. Правда, в то, что именно Орехов хотел ее убить, Миле абсолютно не верилась по крайней мере, в душе. Высокая стеклянная колба сразу же привлекла к себе ее внимание, и, о чудо, на дне и стенках колбы сохранились остатки того, что в ней хранилось или перерабатывалось. Мила влезла на неподвижную ленту конвейера и засунула внутрь руку, Через некоторое время на ее ладони оказалась приличная горка продукта подпольного производства. Продукт этот представлял собой довольно большие крупинки неизвестного вещества. Оно было темно-серого цвета и имело странный запах, который так обеспокоил Милу в самом начале. Покопавшись в сумочке, Мила раскопала там маленькую коробочку с заменителем сахара, которую не так давно купила в момент очередного страстного порыва похудеть, да и забыла выложить. Вытряхнув ее содержимое прямо себе под ноги, она принялась аккуратно ссыпать в опустевшую емкость свою находку. Подскочивший трезор с жадностью слизывал с пола посыпавшиеся ему на голову лакомства. — Господи, вот же балда, а не собака! И тут она услышала поблизости голоса, Голос Ларисы и какого-то мужчины. Самое ужасное, что они приближались. Мила метнулась к двери и быстро погасила свет. Потом в два прыжка достигла штабеля пустых коробок, сваленных у стены, и спряталась за ними. «Дверь открыта!» — воскликнул мужчина. «Я же говорил, что-то не в порядке!» Снова вспыхнул только что выключенный свет, и Терезор белым клубком подкатился под ноги вошедшим. «Да это просто собака!» — с облегчением воскликнула Лариса. «Конечно!» — она сама слазила за ключом и повернула его в замочной скважине. «Ну, признавайся, Лариса, зачем ты здесь шарила?» Мила нашла щелку между коробками и увидела, наконец, загадочного Лушкина. Это был мужчина среднего роста, с широкоскулым плоским лицом ярко-розового цвета. Мила мгновенно вспомнила, что, как и Дивоярова, видела его на мальчишнике незадолго до исчезновения Егорова. Еще тогда она решила, что он похож на поросенка, тем более, что в пользу такого сравнения говорили и маленькие круглые глазки под короткими бровями. Сейчас он выглядел весьма странно, На нем был синий спортивный костюм и красный шейный платок, завязанный на манер пионерского галстука. Повертевшись возле вошедших, идиотский тризор решил вернуться к Миле и понежничать с ней. Услышав, как он возится за коробками, Лариса поспешно сказала. «Ладно, Антон, надеюсь, ты не станешь поднимать шум?» «Это действительно я» — открыла дверь. «Зачем?» «Мне нужно было поплакать». Я была уверена, что Илья развлекается тут с этой. «Лариса, какая это? У нас производственное совещание. Здесь диваяров Володя Мешков, другие люди, и никакой этой. Кроме того, зачем плакать в таком огромном помещении?» Мила, встав на четвереньки за коробками, безостановочно целовала Трезора в нос. Подлая собака виляла хвостом и не уходила. «Ну...» Как тебе объяснить, чтобы ты понял? Я хотела дождаться ночи, а потом застукать Илью прямо в постели. Хорошо, пойдем. Убедишься, что ни одной женщины в доме нет. Надеюсь, тебя это успокоит? Не думаю, что Илья будет рад меня сейчас увидеть, с некоторым сомнением в голосе предположила Лариса. Какая низкая у человека самооценка при таких-то ногах. — подумала Мила, вытирая губы тыльной стороной руки. — Будь у меня такая стать, я бы просто вошла, скинула плащ движением плеча и подождала, пока Орехов начнет свои объяснения, почему он тут, а я в Москве. — Пойдем, пойдем, — подтолкнул Ларису свинообразный Антон. — Ключ где? Ключ лежал у Милы в кармане. — Ах, подожди, запирать! «Здесь же тризор быстро нашлась Лариса. Услыхав свое имя, любвеобильная тварь ринулась было на голос, но мило схватила ее поперек туловища и одной рукой принялась иступленно чесать брюхо.